Глава т р е Первые гости. Всё-таки лекарь пришёл не сам по себе, а явно по чему-то поручению. Часа через полтора дверь снова лязгнула, и ко мне ввалились два стражника, совсем не похожие на прошлого благодушного увольня. Поджары, с насторожёнными лицами, они, не спрашивая разрешения, приподняли меня, тщательно обыскали и, грубо заломив руки назад, Надели на них до боли напоминающие земные наручники. Только вместо цепочки была жёсткая арматурина. «Не дёргаться, р е л и к к а р т спокойным холодным голосом убийцы произнёс один из воинов. «Любое резкое движение в сторону Присмера будет последним для тебя». Присмер. Память услужливо подсказала, что это верховный жрец. Слишком значимая шишка. ч т о б опускаться до заключённого. н и к добру это. И в мыслях не было инфары. Пусть я преступник, но не до такой же степени, как можно м и р о л ю б и в и е ответил, пытаясь не морщиться от боли в закованных руках. Почему назвал их инфары? Не знаю, что это значит, но чувствую, что именно такое звание они носят. Молнией промелькнула мысль. И тут появился новый персонаж. Лет около ш е с т аскетично худой мужчина, похожий на хищную птицу, вошёл в камеру, держа в руках посох, который больше напоминал не церемониальный, а боевой. Вся одежда, как и у лекаря, была выполнена в чёрных тонах, за одним исключением. Белые вертикальные волнистые полосы украшали даже сапоги и плащ с капюшоном. От этого хотелось либо зажмуриться, либо смотреть в лицо жрецу, чтобы не рябило в глазах. Точный расчёт. Верх неприличие воротить морду от человека такого уровня. Значит, надо смотреть прямо в глаза, не желая отвести взгляда. Хороший физиономист. А я думаю, что другие вряд ли высоко поднимаются в служении богам, легко прочитает собеседника и скрыть от него что-либо будет проблематично. «Не волнуйся», — сам и г а л густым мягким басом, так не вязавшимся с его внешностью, сказал присмер. «Подождите оба за дверью, пока я беседую с молодым человеком. Но, ваше безгрешие, наша работа охранять...» Мне повторить приказ. Обоих телохранителей как ветром сдуло. Жрец же прикрыл дверь камеры, подошел ко мне и долго внимательно рассматривал. Потом неожиданно уселся рядом на солому, прислонив посох к стене. «Да, Ликард», — начал говорить он глубоко вздохнув. «Знал ли я, посвящая тебя м л а д е н ц е м богам, до чего ты докатишься? Твой отец в горе и ярости. Сестры боятся выйти из дома, чтобы не чувствовать прилюдного позора. Если бы твоя мать...» несравненная л и т а р и я дожила до сегодняшнего дня, то ее хрупкое сердце точно бы разбилось. Зачем тебе это нужно было? Сила, ум, мужественность, а также высокие титулы богатства, накопленные предками, могли поднять тебя до небывалого уровня. Скажи, чего не хватало в жизни? Ответь прямо. Не как присмеру Даркана-Вершителя, а как другу семьи. «Ого! Верховный жрец Верховного Бога? Почти Папа Римский! И он в друзьях моего семейства, членов которого я, как ни напрягался, вспомнить не смог, что-то брежело на краешке сознания, но не открывалось. Он смотрит внимательно, с легкой грустной улыбкой, р а с т е р я в всю свою хищность. Что это?» Действительно участие или одна из его масок? Помнится, еще будучи следователем, я сам не раз напяливал подобную, пытаясь расколоть подозреваемого, давая возможность ему выговориться и снять стресс от задержания. Не знаю. Пока буду приглядываться и отвечать в мушкетерском стиле пафосно и обтекаемо. «Я дерусь просто потому, что я дерусь». с вызовом процитировал слова Портоса. «Ну, это понятно. На то и молодость, чтобы кровь горячая в жилах не застаивалась. Все такими были, и я не исключение». «Ты зачем ошибка зачатия, к к Анганде Ирисии под юбку полез?» «Другие девушки закончились? Одна дочь правителя осталась?» К тому же в т в о ё м столичном доме при обыске нашлось много дорогих уникальных вещей, чьи хозяева уже объявились. Грешили на таинственного г р а т е л и й с к о г о вора, а тут тебе жить не на что было. С хлеба на воду перебивался, чтобы до подобного опуститься, втоптав грязь фамилию Ладомолеусов. Очередная вспышка сознания. Горячая, нежная женская кожа. Золотистые волосы красавицы раскинулись на подушке. Девушка с изумительными изумрудными глазами смотрит на меня. Не могу удержаться, целую ее грудь, шею, губы. Вот-вот случится финал нашей страсти. «Ирисия!» — громом раздается гневный мужской голос над самым ухом. Поднимаю голову, хирговы морды. «Сам Канган Тойбрел з в е н и ц е л наш правитель. Стоит у кровати с бордовым от ярости лицом. Вот я влип». в в е д е н и е ушло. «Теперь понятно, от чего ко мне у правителя такая немилость. Пока легко отделался, тюрьмой. А мог бы уже давно рыб кормить в прибрежных водах. Еще и вор, известный на всю округу». Вначале советник юстиции, потом водитель, а теперь преступник. Хорошенькая карьера. Чего дальше от жизни ждать? «Что молчишь, л и к к а р д прервал мои размышления жрец. «Вспоминаешь, как меня зовут? Называй, как и прежде, по-домашнему. Поведай о своих мыслях, не глядя на мою мантию. Я же к тебе как к родному пришёл». Как прежде не получится, сразу обозначил я дистанцию, понимая, что имя верховного тоже не всплывает. Есть узник, есть присмер. Достаточно. Не будем переходить на личное, когда всё и так известно. Долго мне не протянуть. Как знать, как знать? Загадочно сказал он, вставая. Я вижу, что ты ещё не готов к разговору. Продолжим после. А в другую камеру можно? — попросил я, когда мужик почти вышел. — Нет. — У тебя есть жизнь, цени её. Даже в этих стенах она прекрасна. — Хотя бы поесть, прикажите принести? — Можно. Но я бы на твоём месте пил только чистую воду. На ней одно й без я д о в з а г н у с ь Молодец, понял. — Завтра, всё завтра. Пусть Даркан-Вершитель даст тебе правильные сны и наставления в них. Опять один. Перевариваю разговор, потирая немевшие от наручников запястья. Хорошо, что снять не забыли, а то весь кровоток нарушили железяки. Зачем приходил служитель культа? Вряд ли просто языком почесать. У него дел должно быть по самое горло, чтобы тратить время на подобных мне. Ощущение, что прощупывал. Первый допрос, так сказать, ознакомительный. Вскоре принесли еду. Послушавшись совета, сделал вид, что поковырялся в ней, но пробовать не стал. Вино. Расщедрились на целую кружку. Пусть стоит нетронутым. А вот чистую водичку в большой тарелке выпил с удовольствием. Какое-никакое о наполнении урчащего живота. Стражник, явившийся за посудой, внимательно осмотрел остатки моего пиршества. «Что же вы, Ри л и к а р д не пообедали толком? С самого суда голодаете». «Ага, значит, и прошлый я остерегался отравления. Не хочется. После болезни мутит». «Так венца глотните», — настойчиво предложил он. «Известное дело, от любой хвори лучшее лекарство». Служба у меня тяжёлая, всё в казематной сырости, без солнца. Хорошей чаркой здоровье загубленное только и поправляю. Нет, чувствую, что рано. Достаточно воды было, — кивнул на пустую тарелку. Так вы это спили? — изумился тюремщик. Чудно, оно ж для омовения после трапезного. «Не тебе решать, что мне делать», — рыкнул я, пресекая ненужную беседу, в которой начинаю выглядеть идиотом. «Забыл мой титул, простолюдин? Или тоже уже редганом стал?» «Что вы!» — смутился толстяк, пятясь задом к двери. «Как можно? Я же ж от доброты волнуюсь. Хоть бы кусочек с ъ е с н о в о попробовали, а то ни живота, ни морды». «Морды!» «Где ты тут морду увидел, кроме собственной?» «Окончательно пошёл в разнос я, ч у в с т в у ю что действительно гневаюсь. Вон, бестолочь! Где так их берут только?» Бедняга, побледнев, кинулся к двери. «Стоять!» «Стою, ваш е милосердие!» «Ничего не забыл, идиот?» «А?» «Посуду!» «Ой, точно! Сию моменту!» От злости на туповатого стражника меня трясло ещё с полчаса. А вот это ненормально. В прошлой жизни никогда так не психовал, даже в серьёзных ситуациях. Неужели от владельца т е л о часть характера перешла? Не исключено. Так т о же я теперь больше? Редган Ликхарт Ладомолиус? н е п у т е в ы й сын п у т е в ы х родителей? Или Александр Александрович Костомаров, простой старик с земли? Может, и тот, и другой? Присмотрюсь к себе и со временем разберусь. Сейчас гадать нет никакого смысла. А вот перепалка со стражником дает информацию к размышлению. Первое. Есть предложенную пищу не просто не рекомендуется, а очень губительно для здоровья. Этот недалекий мужик слишком напирал на дегустацию. Теперь уверен, что до вечера после подобных яств не дотянул бы. Второе. Мой титул р е д г а н а Даже с такими тяжёлыми обвинениями отдавленной правителю мозолью меня легче тихо убить, чем разжаловать. Поведение тюремщика — яркий показатель, что из-за решёткой остаюсь белой костью, хотя есть одна несостыковка. Врач Франга мне привычно тыкал, а этот исключительно на «вы». Франга, он же воюющий со смертью, опять ожил внутренний справочник. Для лекаря едино, кого забирать из ее рук. И канган, и простой, борга одинаково важны для Ирины м и л о с т и в о й Понятно. Доктора имеют право с титулами не церемониться. В принципе, правильно, а то высокопоставленный больной на шею сядет и ножки с в и с и т Потом хорони его, важного, но мертвого. Объясняя у собственной виселицы злым родственничкам усопшего, Почему вместо сердечных капель бочку вина прописал и клизму при непроходимости аристократического седалища не поставил, ежечасно бегая за любимыми сухариками покойного? А так, канган не канган, держи пилюлю в пасте, не рыпайся. Болей и слушай, что умный Франга говорит. Да, еще борга какие-то упоминались. Память молчит про их определение, но, судя по ссылке из неё, кто-то с другого конца иерархической цепочки. Скорее всего, простолюдин, незначительный человечишка. Ох и задолбали эти новые термины. Голова кругом. Цаки и пацаки на гравицапах. Словно в старый фильм «Кинзадза» попал. Надо потихонечку упорядочивать их голове, пока мозги не закипели. Хотя, может, и обойдётся, ещё неизвестно, чего мне воспоминания или карта подбросят вдогонку. Есть ощущение, что только начинаю обучение, пока не до конца сроднившись с телом. Тело. А насколько им хорошо владею? Стою, хожу и сижу легко. Но это всё безусловные рефлексы, над которыми задумываться не приходится. Есть и условные, выработанные в процессе жизнедеятельности. Их тоже проверить надо. Недолго думая, поднимаюсь со своего лежбища и провожу пару боксёрских ударов по воображаемому противнику. Замечательно. Никакого дискомфорта и заторможенности. Лишь приятное, давно забытое ощущение молодого здорового организма. Хорошо-то как. От переизбытка чувств подпрыгнул и сделал вертушку, удар ногой в воздухе с разворотом. Вот те раз. Да я в лучшей своей форме на земле подобного сотворить не мог. Частенько игнорируя даже примитивную зарядку, а тут легко взмыл с ш а о л и н с к и м монахом. Нет, не так всё просто с моим перемещением. И хоть умудрённая годами голова работает в обычном режиме, но от ликкорта тоже кое-чего осталось. Знать бы чего. Сон опять пришёл ударом мокрого валенка по голове. Завалился спать там же, где и стоял, глядя очередные мультики из чужой жизни.